и п и л о к Валерия. Моя вторая свадьба отличалась от первой всем. Сравнивать, конечно, такие вещи нельзя, но иначе у меня просто не выходило. Во-первых, местом. Кафе, которое выбрала Вика, находилось в районе парка, поэтому гости могли выйти на улицу, прогуляться, подышать. Помнится, до этого свадьба моя проходила на краю дороги. Это не упрек ни в коем случае. Но на тот момент можно было выбрать и другое заведение, менее пафосное, более спокойное. Кирилл с родителями решили сделать так, чтобы в городе все о свадьбе знали. Мы же сейчас празднуем в своим т е с н о м можно сказать, семейным кругом. Во-вторых, оформление. Для меня это было настоящим сюрпризом. Я даже глазам своим не поверила. з а ж м у р и л а с ь а потом уставилась на красивейший зал в нежно-пудровом оттенке. Чуть в с т р а н е от зала, где проходило празднование, сделали детскую комнату с аниматором. Туда сразу же переместилась самая маленькая часть наших гостей. И ведь как хорошо придумано-то. Пока дети играют, родители хоть немного отдыхают. Однако, стоит заметить, комната располагалась так, что ее было видно. Поэтому дверь аниматора открыла, позволяя родителям рассматривать своих чат. Алина тоже комнату опробовала. Как же без этого? Сидеть за общим столом долго она бы не смогла. Да и как потом оказалось, бабушка с дедушкой внучку здесь через несколько часов забрали домой, позволяя нам отметить свадьбу и как следует отдохнуть. В-третьих, ведущие. Я сначала немного напряглась, потому что лопать шарики всеми частями тела мне совершенно не хотелось. Но мужчина удивил. Оказывается, конкурсы могут быть интересными и совершенно непошлыми. Ну и гости. Все радостные, все активные. Самое главное – знающие меру. Я уже с самого начала нашего торжественного мероприятия поняла, что драк, ссор и выяснение отношений не будет. Тут собрались только те, кто действительно хотел поздравить нас со свадьбой. Самое удивительное и неожиданное ждало меня и гостей дальше. Ведущий объявил, что жених подготовил подарок. Я внимательно посмотрела на сидящего рядом со мной Марка, который держал на руках Алину. Муж мой улыбался, внимательно смотря на экран. который поставили перед гостями. Свет погас, и полилась музыка. А на экране появились мы. Да, это нас тогда парни снимали на улице. Но надо же! Вот только когда на экране видео появился Марк и запел, у меня н е п р о и з в о л ь н о рот открылся, потому что у него был прекрасный голос, а слова песни затронули все-все струны моей души. Муж пел про меня, про Алиночку. А в припеве раздался отчетливый голос нашей дочери, которая папкала тогда в микрофон в студии. Слезы рекой покатились по щекам. А я прижалась к Марку, обнимая его за шею и тихо всхлипывая. — Это самый лучший подарок, самый трогательный — его! Ревела тогда не только я, но и вся женская половина нашего праздника. Потом слово взял Тарас, друг Марка. который поздравил нас со свадьбой и заявил, что песня, которую придумал мой муж, сегодня стартовала на всех радиостанциях. И на минуточку уже в а ш е г о а в топ лучших за день. Это был однозначно успех, победа. — Так что, друг, пиши еще, — сообщил товарищ моего мужа микрофон. — Так я уже... — отозвался Марк и показал исписанную салфетку. — А я все д у м а л чего он там делает. Тарас чуть микрофон не выбросил, так стремительно бросился в сторону мужа, заботливо забрал будущий хит и аккуратно убрал в карман пиджака. Правда, потом достал, развернул, все тщательно сфотографировал на всякий случай и снова убрал. Конечно же, м а р к о поздравляли, а как иначе? Он настоящий молодец, я им гордилась. — А теперь подарок от невесты, — сообщил ведущий и достал коробочку из-под стола, которую я ему передала. Ой, ладошки сразу же вспотели. Я закусила губу и стала смотреть, как подарок перемещается в руки мужа. Марк отдал мне Алину, осторожно открыл коробку под внимательным взглядом гостей и замер. Мне кажется, у меня сердце в этот момент пропустило несколько ударов. «Я буду папой!» – заорал мой муж и запрыгал на одном месте. «Ура!» – закричали гости. а я тихонечко села на стул, потому что ноги меня слушаться перестали окончательно. Муж потом меня и обнял, и расцеловал, и задал сто вопросов по моему самочувствию, но я заверила, что со мной все хорошо, переживать не о чем. А к врачу я записалась, так что ребенок под полным контролем. Этот прекрасный день закончился не менее прекрасным вечером, когда дети с бабушками уехали домой, когда остались только молодые гости, которые усели за один стол, пили чай и просто разговаривали. Мы надолго не задержались. Я подустала, хотелось уже домой. Да и видно было, что Марку не терпелось меня ото всех спрятать. Да и мне уже хотелось остаться вдвоем и насладиться нашим тихим, но таким долгожданным счастьем. Так что в новую семейную жизнь мы входили большой и дружной семьей, которая с каждым днем становилась все крепче и крепче. Позже Марк поделился со мной наработками еще двух композиций, в которых было про родителей и семью, про нашего будущего ребенка. Он неожиданно стал вдохновляться тем, что происходит у нас дома. Любое слово Алины превращалось в целую композицию или куплет. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что у меня счастливая жизнь только начинается. А на днях позвонила сестра и сказала, что Кирилл развелся, вернулся в театр, а его карьера в кино... Безбожно п р о г о р е л а Бывший муж встретил Полину на улице и просил передать, что рад за меня. Просил по возможности по моему желанию прислать фотографии дочери. Но этот вопрос я сначала обсудила с Марком, который против не был. Поэтому данную миссию взял на себя. Мне же общаться с Кириллом не хотелось совершенно. Хоть эмоции поутихли. «Знаешь», — сказал мне Марк, «этот второй шанс нам был нужен». «Как никогда», — согласилась я с ним. «Хорошо, что он у нас был. Я рада. Даже думать не хочется, что этого всего не было бы. Что я так же страдала бы одна с ребенком, а Кирилл развлекался бы и гулял направо и налево. Нет, даже думать не хочу. Я счастлива с Марком. Он любит меня и Алину. А скоро у нас будет еще одно сокровище с красивыми глазками, которые мы будем любить». Я обняла мужа и поцеловала его, закрывая глаза и вдыхая такой теплый и знакомый аромат. Аромат надежности и уверенности в завтрашнем дне. Я счастлива, и пусть этот миг длится вечно. Конец